Глава пятьдесят первая Пока новоявленный муж просматривал имена, я, изнывая от любопытства, начала говорить. Донос на Тернеров возымел последствия как раз из-за этого документа. В этих списках сплошь владельцы свинцовых рудников и самым большим акционером является королевская семья, Мор глянул на меня из-под лобья и одобрительно усмехнулся. — Что ты знаешь о свинцовой руде, Ханна? — То, что из нее переплавляя добывают серебро, — вспомнила я школьную программу. Сам же свинец легкоплавкий, мягкий и податливый, даже режется ножом. А еще он очень опасен, если применять его, допустим, для водопроводных труб. — Все верно, — серьезно кивнул мужчина. Когда были открыты рудники и казна начала стремительно пополняться за счет серебра, казначеи всюду пытались приспособить свинец. Из него отливали ядра для пушек и статуи для украшения, а после приспособили для труб. Но через некоторое время люди, у которых стояли такие трубы, начали болеть. Женщины теряли нерожденных детей, а мужчины – Становились неспособными произвести наследника. Как дядя целителя, Мор кивнул. Несмотря на это, изготовление труб не прекращалось, ведь королевство не могло отказаться от пополнения казны. Король издал приказ о ежегодном налоге на медные трубы, и людям ничего не оставалось, как ставить свинцовые, ведь керамические не выдерживали напора воды. Чтоб горожане смирились, король приказал зельеварам решить проблему. И тогда была изобретена пропитка для свинцовых труб. Я слушала, затаив дыхание, как и догадывалась, все упиралось в деньги, в огромные деньги, которые стоили больше, чем жизни ни в чем не повинных людей. Мир другой, а проблемы те же. Конечно, болезни не прекратились по щелчку пальцев. Горько усмехнулся Деван. «Но больше не было ни одного случая, подтвержденного целителями. Думаю, ты догадываешься, почему». Кивнула. «Я видела в списке имя королевского целителя. Хуже всего, что люди до сих пор умирают», — продолжил Мор. «Его взгляд сверкнул такой яростью, что я вспомнила о маленькой сестренке инспектора, как она осталась сиротой». «Может, мужчина занимается этим расследованием по личным причинам?» «Кто-то нарочно портит трубы», — тихо произнесла я. Деван кивнул и, просмотрев все листы, наградил меня таким взглядом, что спина покрылась ледяным потом. «Этого недостаточно, Ханна. Наверняка есть что-то еще». «Что есть?» — шевельнула немеющими губами. «Недостаточно? Для чего?» Мужчина тяжело вздохнул и, взяв мою руку, мягко пожал ее, будто передавая мне свою поддержку, чтобы убить всю вашу семью. Должно быть что-то еще, что нужно преступникам, королю или тем, кто портит трубы, в ужасе шепнула я, осознав масштабы беды. Я не знаю, неохотно признался Мор, мастера, которых нанимали, утверждали, что о пропитке им ничего не было известно. Распоряжения приходили письменно, деньги передавали через трактирщика. Проверка почерка ничего не дала. Над письмами потрудился умелый бытовик, который стер уникальный письменно двигательный навык определенного лица. — То есть, — подытожила я, поражаясь открытию, — у тебя ничего нет? Он виновато улыбнулся и развел руки. Все, чего я пока добился, так это сохранил жизнь и здоровье семье Тернеров. Теперь я начала злиться. То есть это ты, воспользовавшись липовым доносом, упрятал моего отца и братьев за решетку, а нас выставил на улицу, верно? Моя версия о спасении мне нравится больше, — возразил он. Где мои родные? — напрямик спросила я. Куда их перевели из казематов? Где ты их прячешь? В тюрьме для особых преступников. С опаской покосился он, должно быть, боясь немедленной расправы. Только так я уверен, что им не причинят вреда. Там самые строгие порядки. Кузникам не пропустят даже короля. А стражники живут в каменных мешках вместе с заключенными и едят ту же пищу. Даже не токон, в которые можно что-то подбросить. «Что?» — потрясенно ахнула я. То есть они ничего не сделали, но не видят света? Как ты мог так поступить? Они же твои свидетели. Они и слова не проронили. Недовольно поморщился он. Несмотря на то, что я сделал, чтобы обезопасить женщин-семьи Тернеров, бояться за ваши жизни, поэтому у меня только один выход. Ханна, подумай, что может быть такого же подозрительного, как эти списки? Может, дело в ночной вылазке? которую ты однажды ночью совершила вместе с тетей. Я нахмурилась, вспоминая колодец и сон, который пришел ко мне после той опасной прогулки. Возможно. Но перехватила руку мужчины и жарко проговорила. Тот целитель, что осматривал Галиру и ее маму, этот человек, как я поняла, по приказу короля скрывал проблемы со свинцовыми трубами. Он приходил в дом колдуна, И чем больше я об этом думаю, тем мне становится страшнее. Не бойся. Дэвон пересел ко мне и обнял, прижав к себе. Теперь ты моя жена, и он не посмеет причинить вред тебе или твоим родственникам. Их это точно остановит. Как умерли твои родители? Пока решалось спросить это, Мор продолжил. Меня больше волнуют не те, кто указаны в этом списке. Конечно, здесь есть несколько имен, которых я не ожидал увидеть. И проверю каждого, потому что ищу исполнителей, чьими руками королевские казначеи загребают горячий уголь. «А кто тебя тревожит?» — шепотом спросила я. «Тот, что стоит на другой стороне», — признался Деван. «Тот, кто старается добиться запрета использования свинцовых труб и ради этого идет на убийство. Вот теперь...» Мне стало по-настоящему страшно.